Глава 5. Быстрее, Саня, все подгонял товарищ Аким. Куда уж быстрее? Бежим уже, стонал пулеметчик. Да, бегать в броне непросто. Еще более непросто бегать в броне и с полным ранцем. Но они бежали. Давай, давай, не унимался Саблен. Налево, давай. К вон тому бархану. Они выбрали большой бархан. Сашка упал на песок, а усаблина хоть и темнело в глазах, времени не было. Он скидывает ранец, хватает щит, дробовик и лезет вверх на песчаную гору, бархан большой, наверное, метра три, не меньше. Он укладывается наверху, разгребает плесень до чистого песка, достает из кармана гранату единицу. Это на вид она небольшая. На самом деле, как и все гранаты с натриевым гелем вместо старой взрывчатки, она очень мощная хотя осколков у нее поменьше будет, чем у Тратиловых. Саблен знает, что Дарк пойдет по их следу. Он готовит и дробовик. Очень ему хочется этого дикаря взять не гранатой. Граната это само собой. Хочется ему убить Дарга из дробовика, ведь Аким считался хорошим и быстрым стрелком в полку. И издевательство дикаря его, признаться, задевали. Как глянет на еще новый щит, а в нем три свежих дыры, так его подтрясывать начинает от раздражения. А еще он Коштенкову одну пулю в шлем уложил. Слава богу, что угол острый был, с И теперь Аким ждал этого ловкача. Сразу приклад к плечу, весь во внимании. Он ждал, что Дарк появится оттуда же, откуда пришли и они с юго-запада. Он должен по их следам идти, почти так оно и вышло. Вот только опять не успел Саблин. Дикарь выскочил на бархан чуть восточнее, чем ожидал урядник. Пока он навел оружие, тот его тоже заметил и спрыгнул за гребень бархана. Да что ж ты будешь делать? тихо злился Саблин. Чего там? спросил пулеметчик. Восток держи, сухо сказал ему Аким. "Есть", отвечал Сашка, поднимая винтовку и направляя ее на восток вдоль бархана. Аким думал, гадал, где теперь появится дикарь. И угадал. И место угадал, и время угадал. Все угадал. Он развернулся ровно на запад и поднял дробовик, и тут же в двадцати метрах над небольшим барханом появилась голова дикаря. Саблин начал первый поднимать оружие, а выстрелили они почти одновременно. Что с ним произошло, он понять не мог. Двадцать метров. Голова человека. Видно отлично, солнце не в глаза, картечьо. Как он мог не попасть? Непонятно. Неужели от раздражения и волнения руки дрожали? В общем, картечь ударила на двадцать сантиметров ниже. Вся горсть в песок ушла. А дикарь не промазал. Аким почувствовал сильный удар в грудь, чуть ниже горла, в самый верх грудины. У штормовейков кирасы утяжеленные, самые толстые из всех керас, и с ребром жесткости, от горла и до самого низа. Пуля вмяла ребро, но пробить карбида титан со слоем пеноалюминия не смогла. Урядника перехватило дыхание, настолько сильным был удар, но он, передернув затвор, смог выстрелить еще раз. Теперь он бы точно попал. Будь голова дарга, все еще над барханом. Попал. С надеждой спрашивал Сашка. А Саблин едва мог дышать после такого удара. В глазах темно. Он сидел и вставлял патроны в пенал дробовика. Ну, Аким попал. Не унимался пулеметчик. в горле ком. Саблин сглотнул слюну, собираясь ответить, и тут над всей пустыней раздался крик или звук. Дарк-дарк-дарк-дарк-дарк-дарк-дарк-дарк. Это было похоже на какой-то быстрый клёкот или Даже на высокий, неприятный, надрывный виск трудно было понять, как этот звук вообще можно произвести человеческим речевым аппаратом. Так орали в степи дарги. За этот звук их так и называли. На помощь зовет. — Ты его задел, что ли? спросил Сашка, и в его голосе опять звучала надежда. Нет, прохрипел Саблин. Он все еще не мог прийти в себя после полученного удара. Дарг-дарг-дарг-дарг-дарг. Снова неслось над пустыней. Вот зараза, звонки какой. Коشتенков встал и вслушался. И Аким тоже вслушивался. Только вот гранату взял, вырвал Чеку. Подержал ее в руке. Раз, два. Дальше ждать не стал, кинул ее за длинный бархан, туда, где заливался дикарь, кинул на слух. На удачу. Дарг-дарг-дарг-дарг-дарг. Хлоп. И стало тихо. Саблин схватил щит и дробовик и бегом, морчась от боли в горле и почти задыхаясь, скатился со своего бархана, полез на следующий, затем еще на один и уже за ним увидел дикаря. Аким закрылся щитом, целился, но не выстрелил. Дарк сидит на одном колене. Вторая нога вытянута, а винтовка лежит от него в метрах в трех. Но спускается с бархана, держа дикаря на прицеле. А дикарь совсем мальчишка, лет пятнадцать, потому таким мелким казался. Черные, тугие, густые волосы собраны в пучок на затылке. Он совсем голый, только пояс и старая китайская разгрузка на груди. Дарги известны своими густыми, окладистыми бородами. У них даже горло зарастает щетиной. А у этого ничего нет. Сопляк. Он сидит, и скалится. смотрит на Акима с веселой ненавистью. Для него все это игра. Вот только вся его левая рука и левый бок подраны осколками, кровь течет. А из голени левой ноги из серой пятнистой кожи торчит белоснежная кость, с которой капают ярко-красные капли. Прибегает Костенков, увидит дикаря. Добегался «Да сволочь! — радуется он. Это тебе, животное, не степняков в пустыне сторожить, мой брат пластуны. С нами не заболугуешь. Дарк его вряд ли понимает. Но он вдруг начинает смеяться. Смех этот показной, через боль. Видно, хочет показать им, что боль ему нипочем, и смерти он тоже не боится. Что-то лопочет на своем, отвечает пулеметчику, даже тянет к нему руку, но Тихо хлопает пистолетный выстрел. У дикаря вырывается красный фонтан из головы. Он валится на землю. Некогда им его слушать. Аким прячет пистолет в кобуру. Поднимает винтовку Дарго, втыкает ствол в песок поглубже и жмет на курок. Нельзя оставлять оружие врагам. Ствол вражеской винтовки разорвало. Он удостоверился, что оружие больше непригодно для стрельбы. Отбрасывает его. А Сашке ничего говорить не нужно. Сашка хоть и пулеметчик, но все таки пластун. Он уже вытащил лопатку. Два движения, и яма готова. Он скидывает ранец, и достает оттуда противопехотную мину. Сознанием дела поставил ее, взвел, засыпал землей. Готово. Он потоптался по месту, где установил мину, для маскировки. Мина активируется только через минуту. Жрите черти пятнистые. Сашка доволен. Саблин тоже. Они уходят, заходят забрать раница Кима, который все еще лежит на бархане, там, где он его и оставил, и почти бегом отправляются к реке. До нее осталось всего пять километров. уже меньше пяти. Да, сил совсем мало. Ветер разогнал облака скоро четыре часа. Солнце жарит немилосердно. Теперь хладогент понадобился. В костюмах больше 30, 33. И при большой физической активности тепловой удар гарантирован. Если идти быстро, нужно сбивать температуру в броне до 28. Но как продержать 28 градусов внутри, если снаружи 42 и до 5 часов вечера ниже 40 уже не будет? Только расходуя хладогент. Сашка идет впереди. Саблен идет за ним и замечает, что он стал заметно припадать на обе ноги. Так всегда бывает от большой усталости. Привода в ногах работают как положено, но вот сами ноги, человеческие мышцы не тянут, ленятся, уже не прижимают датчики как следует. И кажется, что человек в броне идет, не разгибая колен. Это усталость. Пулемётчик не спит больше 30 часов. Саблены сам уже не в лучшей форме, но он не даст ни ему, ни себе поблажки, ведь за ними скоро сто процентов скоро пойдут быстрые и опасные существа. А может, и уже идут. И Им очень нужно добежать до реки. Тут в барханах они едва одного мальчишку смогли угомонить. А если их догонят двое или трое взрослых воинов? Нет. Останавливаться нельзя. Давай, Александр. Давай, шепчет Саблин. Он думает, что Сашка сейчас обозлится, ответит резко, мол, не подгоняй, сам знаю. Но Коشتенков молчит, видно, совсем сил не осталось. Это плохо. И тогда Аким говорит: "Температура, Саня, 30". С видимым трудом говорит пулеметчик понизить до 28. Есть понизить до 28. Стой, говорит таким. Давай воды выпьем. Они останавливаются. Один пьет, другой смотрит по сторонам, охраняет. Потом меняются. Передышка минуты. Это много. Саблину даже думать не хочется, сколько за минуту может пробежать по барханам сильный дарк. И тут до них докатывается тихий-тихий хлопок. Им прекрасно знаком этот звук. Нашли, значит, мертвяка своего, хрипло говорит Сашка. В его голосе чувствуется злорадная усмешка. Они с Акимом знают, что кого-то наверняка мина убила, а может и не одного. Для людей, незащищённых броней, противопехотная мина верная смерть или серьезные раны. Саблен радуется, что товарищ начал говорить. Постоял Воды выпил хоть чуть-чуть отживёл. Пошли. Торопиться надо, говорит Саблин. У нас сегодня еще дело есть. Какое еще дело? удивленно спрашивает Костинков. До темноты дожить. Вот какое, говорит таким. И они пошли на восток. А до воды оставалось уже совсем немного, рукой подать. Даже через фильтры шлема проникал запах тиной воды. Барханы измельчали, становились все короче и ниже, сходили на нет. Река совсем была близко. Все больше и больше виднелась растительность, скудная, серая. Но это была уже не пустынная колючка и поганый анчар. Сашка остановился, поднял руку. А потом сделал два неуверенных шага в сторону и повалился на песок бархана. «Саня, ты чего, произнес Саблин. Хотел подбежать к нему, ускориться, но сил не было. Так и плелся еле-еле, пока не сел рядом с товарищем. Акимка, надо перекурить, хрипло сказал пулеметчик, открывая забрало. Сань, не время. Потерпи пару километров. На берегу будет место, поставим мины, окопаемся и покурим, да. Найдем высокое место, заляжем и покурим. Давай, вставай. Не могу. Дай порхнуть. В глазах потемнело. Ладно, подыши. Ты только температуру сделай 27. Не экономим хладагент, у нас его горы, сказал Саблин скинул ранец и, напрягаясь, полез на бархан. Залег на самом верху. Ох, как хорошо ему было лежать. Он еще стровил три кубика хладагента в кольчугу, довел температуру до 28. Да. Лежать это такое удовольствие. А еще лучше, если есть возможность закрыть глаза. Но вот только этого он себе уже позволить не мог. Времени у него не было. Он заметил на западе, как на бархан легко взлетела фигура, мелькнула и пропала, упав вниз. А за ней еще одна, еще одна. Дальномер сработал как положено. засек дальность 1270 метров. И тут же левее от них мелькнула на барханах еще одна фигура. Они шли по их следу. Четверо, как минимум, сказал Саблин. «Слышишь, Саня. Но Каштенков не ответил. Саня рявкнул Саблен, скатываясь сверху. Он схватил Сашку за пыльник, встряхнул и заорал: "Саня, просыпайся, давай! Дарги идут тысяча метров отсюда, просыпайся, браток!" "Я не сплю", произнес пулеметчик. Врал, конечно. Но он смог встать, вздохнул, взял в руки винтовку. "Где они?" А Аким ему не ответил. Он лез в ранец, вытащил оттуда по ПМНД и быстро закопал ее в песок в бархан боевой поверхностью на запад. Дальше стал выбрасывать из ранца все ненужное: разряженный аккумулятор, пустые банки из-под воды, кое-что из еды, даже тонкий и лёгкий всегда нужный брезент и тот выбросил. То же самое он проделал и с ранцем пулеметчика. Он не только облегчал ранцы, он еще маскировал мину. Думал, что закопаю, но её просто так-то дарги и на 10 метров к ней не подойдут. Наверное, не дураки они. А она кучу вещей точно обратят внимание. А может, и вовсе захотят взглянуть, что там лежит. Когда было готово, он сказал: "Давай, Саня, давай подноляжем, на берегу отдохнем, покурим. А сейчас изо всех сил, Саня, два километра, и мы на берегу". Он так говорил. Будто на берегу их ждала победа или подкрепление, или огневая поддержка. Хотя ничего подобного там не было. Но они оба понимали, что тут, в этих чертовых кучах песка, у них вообще нет шансов. Саблин снова шел вторым. Так он мог следить и за товарищем и поглядывать назад, но за ним самим бы кто приглядел? Он так часто поглядывал на Сашку, И так часто косил глаза в угол панорамы, туда, куда подавала изображение затылочная камера, что совсем забыл про себя. Вспомнил, когда к горлу стал подкатывать ком, когда уже стало мутить не на шутку. Глянул на термометр, а на нем 34. Пришлось остановиться, выпить воды, затем нажимать и нажимать на клапан, запуская в броню по капиллярам кольчуге благостную прохладу хладагента. Его еще мутило, и голова была тяжелой, но уже торопился за пулеметчиком, прибавлял шагу, чтобы догнать. Было так тяжело, что приходилось останавливаться. Но он делал вид, что останавливается, чтобы поглядеть назад, нет ли даргов в поле видимости. Потом снова продолжал идти и снова ускорялся, опять догонял Коشتенкова. И когда вот так он почти вышел на положенные по уставу семь метров, Саша остановился. "Чего ты, Саня?" хрипло и испуганно спросил Саблен. Он очень боялся, что Сашка опять упадет, но пулеметчик не упал. Он указал на юго-восток и произнес "Река, Ким". И секунду помолчав, добавил: "И, кажется, китайцы».